«Наверное, он скажет, как всегда, что это за мальчуган, котенок? Надеюсь, он, по крайней мере, красив и здоров? Берегись, распутников, детка!» «Он должен сказать именно это, не то прости-прощай мои каникулы!» Ужин прошел, как в кошмарном сне. Анне и в голову не пришло предложить мне, «Я не стану ничего рассказывать отцу, я не доносится но дайте мне слово, что будете прилежно заниматься!» Такого рода сделки были не в ее характере.